Не чувствуя ничего в своих лапах, что можно было бы сдавить и уничтожить, он хотел истолочь парижан к выгоде Шарля и дешевой ценой показать себя примерным братом. Семейная честь занимала в этом проекте настолько мало места, что его благие намерения – Можно сравнить с потребностью закоренелых игроков наблюдать ловкую игру, где у них самих нет ставки. Крюшо стали необходимы господину Гранде, но он не хотел идти к ним, а решил заставить их самих прийти к нему вечером и начать комедию, План, который он задумал, с тем, чтобы завтра, не истратив ни одного Су, сделаться предметом восхищения всего города. В отсутствии отца Евгения имела счастье открыто заняться возлюбленным своим кузеном, безбоязненно излить на него сокровища своей жалости. Одного из высочайших проявлений превосходства женщины, единственного, какой она желала бы дать почувствовать любимому, Единственного, где она считает простительным, если мужчина допускает, чтоб над ним взяли верх. Три или четыре раза Евгения подходила к комнатке кузена, чтобы прислушаться к его дыханию, узнать, спит ли он, просыпается ли он. Потом, когда он встал, сливки, кофе. Яйца, фрукты, тарелки, стакан, все, что относилось к завтраку, ко всему она заботливо приложила руку. Она легко взбежала по старой лестнице послушать, одевается ли он. Все ли еще плачет? Она подошла к двери. «Братец!» «Что, кузина? Где вы будете завтракать? В зале?» Или в своей комнате? Где вам угодно? Как вы себя чувствуете? Дорогая кузина, к стыду моему я голоден. Этот разговор через день был для Евгении целым эпизодом романа. Ну, так мы принесем вам завтрак в вашу комнату, чтобы не разгневать папеньку. Она спустилась в кухню с легкостью птички. Нанетта, Нанетта, иди же, убери его комнату. Исхоженная вверх и вниз лестница, где давался малейший звук, утратила, как казалось Евгению, всю свою ветхость. Она представлялась девушке, залитою светом, получила дар речи, была молода, как сама Евгения, молода, как ее любовь, которой эта лестница служила. И её матери, доброй, снисходительной матери, самой захотелось принять участие в фантазиях влюбленной дочери. И когда комната Шарля была прибрана, они пошли туда вдвоем рассеять одинокую тоску несчастного. Разве не предписывало христианское милосердие утешить его? Обе женщины постарались извлечь из предписаний религии Маленькие софизмы для оправдания своих вольностей. И вот Шарль Гранде увидел, что его окружили самым ласковым и нежным попечением. Наболевшее сердце его живо ощутило сладость этой милой дружбы, этого теплого сочувствия какой обе эти женские души, всегда подневольные, оказавшись на минуту свободными, щедро проявили в своей привычной сфере, в области страданий. Евгения на правах родственницы стала приводить в порядок белье, туалетные принадлежности, привезенные кузеном и могла волю любоваться каждой дорогой безделушкой, серебряными и золотыми мелочами – тонкой работы, попадавшими ей под руку, подолгу держала их, как будто за тем, чтобы рассмотреть». Карль не мог не растрогаться великодушным участием тетки и кузины. Он достаточно знал парижское общество и понимал, что там он, в его положении, встретил бы одни равнодушные или холодные сердца. Евгения предстала ему во всем блеске особой своей красоты. Теперь он восхищался простодушием тех нравов, которым так насмешливо относился накануне. И когда Евгения взяла из рук Нанетты фаянсовую чашку с кофе со сливками и передала ее кузену совсем простодушием сердечного чувства, бросив на него взгляд полный доброты, на глазах парижанина Выступили слезы. Он взял ее руку и поцеловал. «Да что с вами опять?» — спросила она. «Ах, это... это слезы благодарности!» — ответил он. Евгения вдруг повернулась к камину и взяла подсвечники. «Анетта, возьми, унеси!» — сказала она. Когда она посмотрела на кузена, краска еще не сбежала с ее лица, но взгляд ее мог уже обманывать и не выдал чрезмерной радости, переполнявшей ее сердце. Однако глаза обоих выражали одно и то же чувство, а души слились в одной мысли — будущее принадлежало им. Это нежное волнение было сладостно для Шарля в великом его горе, тем более что оно было неожиданно. Стук молотка заставил обеих женщин возвратиться на свои места. К счастью, они успели достаточно быстро спуститься с лестницы, и когда Гранде вошёл, обе уже сидели за работой. Если бы он встретил их под аркой, этого было бы достаточно, чтобы возбудить его подозрение. После завтрака, который старик перехватил на ходу, пришел сторож из фруафона, еще не получивший обещанного вознаграждения, и принес зайца, куропаток, убитых в фруафонском парке, угрей и две щуки, доставленные по обязательству мельниками. Эхе! -э, ты, корно явился кстати! А что?» — Это вкусно, а? — Да, ваша милость, два дня как их убили. — Ну, это живо, — сказал Гранде. — Забирай, это пойдет к обеду, я нынче угощаю обоих крюшо. Нанетта вытаращила глаза и оглядела всех присутствующих. «Ладно», — сказала она, — «а где мне взять э, шпик и приправы?» «Жена», — сказал Гранде, — «дай Нанетте 6 франков и напомни мне, что надо сходить в погреб за хорошим вином». «Так...» «Как же, господин Гранде?» Продолжал сторож, приготовивший почтительную речь, чтобы добиться решения вопроса о жаловании. «Господин Гранде!» «Та-та-та-та-та!» — «Та -та -та -та -та, сказал Гранде. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты добрый малый. Все порешим завтра. Сегодня я очень спешу. Жена!» «Дай ему стосу обратился он к госпоже Гранде. Он вышел. Бедная женщина счастлива была купить мир ценою 11 франков. Она знала, что Гранде успокаивался недели на две, отобрав таким образом монета за монетой, все деньги, которые дал ей. «Возьми, Карнуайе!» — сказала она и сунула ему в руку десять франков. «Как-нибудь мы отблагодарим тебя за твои услуги!» Карнуайе нечего было сказать, он ушёл. «Сударня!» — сказала Нанетта, явившись в черном чипце и с корзиной. «Мне нужно только три франка. Приберегите остальное!» — Ладно, сойдет и так. — Сготовь хороший обед, на Нанетта, братец выйдет к обеду, — сказала Евгения. — Решительно. Тут происходит что-то необыкновенное, — сказала госпожа Гранде. — Ведь это всего третий раз с самой нашей свадьбы, что папенька... «Дает обед!» Около четырех часов, когда Евгения с матерью кончили накрывать стол на семь человек, а хозяин поставил на него несколько бутылок отборных вин, любовно хранимых провинциалами, Шарль пришел в зал. Молодой парижанин был бледен. В его движениях, позах, взглядах и звуках голоса сказывалась печаль полной привлекательности. Он не рисовался своей скорбью, он страдал искренне, и тень, наброшенная горем на его черты, придавала ему интересный вид, который так нравился женщинам. Евгения полюбила его теперь еще больше, несчастье, быть может, приблизило его к ней. Шарль уже не был молодым богачом и красавцем, из недоступного для нее круга. Это был родной человек, постигнутый ужасным несчастьем. Несчастье порождает равенство. У женщины то, общее с ангелом, что страдающие существа принадлежат ей. Шарль и Евгения поняли друг друга, хотя разговаривали только глазами, потому что бедный павший Дэнди, сирота, забился в угол и сидел там безмолвный, спокойный и кроткий. Но время от времени нежный и ласкающий взгляд кузины озарял его светом, и, отрываясь от печальных мыслей, он устремлялся вместе с нею в края надежды и будущего, куда Евгений отрадно было уноситься вместе с ним. В это время весь Самюр был взволнован званым обедом, который устраивал Гранде. Даже более чем взбудоражен был накануне продажи сбора винограда, представлявший собой предательство по отношению к местной винной торговле. Если бы политик-винодел – Давал обед с той же мыслью, какая стоила хвоста собаки Алкивиада, он, может быть, оказался бы великим человеком, но стоя слишком высоко над обывателями города и постоянно играя их интересами, Гранде не ставил самюрцев ни во что. Де Грессен, узнав о самоубийстве и возможном банкротстве отца Шарля, Решили отправиться в тот же вечер к своему клиенту, выразить сочувствие его горю, выказать ему свою дружбу и разузнать в то же время о причинах, побудивших его в подобных обстоятельствах пригласить на обед всех Крюшо. Ровно в пять часов председатель суда Кадебонфон и дядя его, нотариус, Явились расфронченные в пух и прах. Приглашенные уселись за стол и прежде всего начали усердно есть. Гранде был важен, Шарль молчалив, Евгения безмолвна, госпожа Гранде говорила не более обыкновенного, так что обед оказался настоящим поминальным обедом. Когда встали из-за стола, Шарль обратился к тете и дяде. — Позвольте мне удалиться. Я должен заняться обширной печальной корреспонденцией. — Идите, племянничек. После его ухода, когда наш добряк мог предположить, что Шарль ничего не услышит и, вероятно, занят своими письмами, он из-под лобья поглядел на жену. «Госпожа Гранде, наши предстоящие разговоры были бы для вас вроде латыни». Теперь половина восьмого. Пора вам и на боковую. Спокойной ночи, дочь моя!» Он поцеловал Евгению, и обе женщины вышли.